Глава 5. Необходимая тьма. Из казино Ситра уехала на автотакси. Машина, чья электроника была подсоединена к сети, сама прокладывала себе маршрут. Но в тот момент, когда Ситру устроилась внутри, индикатор, показывающий наличие связи с гипероблаком, мигнул и погас. По сигналу от ее кольца машина поняла, что в машине находится женец. Такси приветствовало Ситру синтетическим голосом, в котором не было и следа присутствия искусственного интеллекта. «Пункт назначения», – бездушно спросила машина. «Юг. Ответила Ситра и вдруг вспомнила, когда она путешествовала по югу Америки, пытаясь скрыться от преследования чиль-аргентинских женицов. То на такой же вопрос автотакси дала такой же краткий ответ. Север. Как же давно это было. Юг не может быть пунктом назначения, проверещала машина. Просто езжай вперед, сказала Ситра. Пункт я определю позже. Автомобиль отъехал от тротуара и больше к ней не обращался. Ситро уже начинало ненавидеть эти подобострастно послушные автотакси. Странно, что она иначе к ним относилась в период своего ученичества. Ситру Цыранова никогда не посещала страстное желание научиться водить, такое, что теперь регулярно наваливалось на жнеца Анастасию. Не исключено, что именно груз ответственности за чужие жизни который лежал на ее плечах, да еще необходимость постоянно самой принимать решения, мешали ей удовлетвориться ролью пассивного пассажира. А может быть, это бунтовал в ней дух жнеца Кюри, частицу которого она впитала за месяцы своего ученичества. Та просто обожала водить яркие спортивные авто. Единственное послабление, которое она себе позволяла. Послабление, вступавшее в конфликт с суровым имиджем Жнеца. Жнец Кюри принялась учить Жнеца Анастасию вождению с тем же самым железным терпением, с которым она училась Ситру заниматься жатвой. Ситра решила, что вождение гораздо сложнее жатвы. «Это просто другой набор навыков, Анастасия», — сказал ей Жнец Кюри во время первого урока. Женец Кюри всегда использовала имя, которое Ситра носила, как жнец Ситра, с другой стороны, чувствовала себя страшно неловко, произнося первое имя своей наставницы – Мари, применительно к госпоже Смерть. Оно звучало слишком по-небратски. «Искусством вождения нельзя владеть в совершенстве», – говорила Ситре жнец Кюри. Потому что каждый новый маршрут отличается от тех, которыми мы уже ехали. Но достигнув достаточно высокого уровня мастерства, ты получаешь известную награду. Суть ее – определенная свобода действий. Ситра не знала, удастся ли ей достичь хоть какого-то уровня. Вокруг было так много вещей, которые нужно одновременно удерживать в зоне внимания. Зеркала, педали, руль, легкий поворот которого мог запросто отправить тебя вместе с машиной в пропасть. Хуже всего то, что спортивные машины и жнеца Кюри, принадлежавшие еще эпохе смертных, не связаны с сетью. Это означало то, что они никак не помогут водителю избежать ошибок. Неудивительно, что в эпоху смертных автомобили убивали так много людей, без контроля со стороны компьютерных сетей, Машина превращалась в орудие убийства, не менее эффективные, чем те, что использовали теперь жнецы. А интересно, из жнецов кто-нибудь применяет автомобиль в качестве инструмента жатвы? Задав себе этот вопрос, Ситра тотчас же отогнала его. Она знала очень немногих из тех, кто умел водить. Даже ее однокашники в школе, хваставшиеся своими новенькими авто, В качестве водителя имели встроенный компьютер. В век бессмертных управлять собственным авто – это все равно, что самому себе на завтрак взбивать масло. «Мы едем на юг уже 10 минут», – сообщила Ситри автотакси. «Вы можете определить пункт назначения?» «Нет», – коротко отозвалась она, продолжая смотреть за окно на прилетающий мимо пунктир фонарей над шоссе ей было бы намного проще, если бы в этой поездке она вела машину сама. До этого она даже нанесла несколько визитов автодилерам, решив, если у нее появится свободная машина, она действительно научится ее водить. Почему-то именно здесь у торговцев автомобилями преимущества работы жнецов были более всего очевидны. «Пожалуйста, Ваша честь, выбирайте любое из наших лучших авто», — говорили ей продавцы. «Все, что вам понравится, станет для вас нашим подарком». Женицы не только были выше закона. Они не нуждались и в деньгах, поскольку им свободно отдавали все, что им было необходимо. Для компании, торгующей автомобилями, иметь женица в качестве клиента дорогого стоило. Это была лучшая реклама бизнеса. В какую бы компанию ситро не приходило, ей предлагали выбрать что-нибудь особо броское чтобы все головы поворачивались ей вслед, когда она поедет по улице. «Визит женица – это как знак качества», – сказал ей один дилер, бывший о себе, как видно, очень высокого мнения. «Когда вы проезжаете по улице, все должны знать, что перед ними женщина в высшей степени уважаемая и ответственная». В конце концов, Ситра решила подождать, поскольку менее всего ей хотелось символизировать знак качества для автомобильного бизнеса. Некоторое время она потратила на то, чтобы написать в своем журнале отчет о сегодняшней жатве. 20 минут спустя она увидела впереди стоянку с заправочной станцией, кафе и туалетами и попросила такси свернуть с шоссе, что было немедленно выполнено. Как только машина остановилась, Ситра сделала глубокий вдох и позвонила жнецу кюри чтобы сказать, что к ночи она домой не вернется. «Поездка слишком долгая, а вы знаете, что в такси я не могу заснуть?» «Ты могла мне не звонить, моя милая», — отозвалась Мари. «Не думай, что я сижу и терзаюсь от того, что тебя нет». «Старые привычки долго не умирают», — сказала Анастасия. Но она знала, что Мари беспокоится о ней не потому, что с Ситрой могло что-то случиться. Просто боялась, что та измотает себя работой. «Тебе следовало бы выбирать объекты для жатвы поближе к дому», — сказала Мари уже, вероятно, в сотый раз. Но водопад — чудесный архитектурный каприз, в котором они жили — располагался глубоко в лесу, на самой восточной окраине Мидмерики. А это означало, что они, оставаясь в пределах своего округа, очень скоро выкосили бы всех обитавших там людей. «Вы хотите сказать, что мне следовало бы больше путешествовать с вами, а не в одиночку?» спросила Ситра. Мари рассмеялась. «Ты права. Обещаю, что на следующей неделе на жатву мы поедем вместе». Анастасия не шутила. Ей нравилось проводить время со жнецом Кюри и время жатвы и время отдыха. Будучи младшим жнецом, Анастасия имела право работать под началом любого, кто изъявил бы на то свое согласие. И многие предлагали ей свое покровительство. Но только со жнецом Кюри ее связывало особое взаимопонимание, которое хоть чуть-чуть дооблегчало ей жизнь. «Найди местечко потеплее, моя милая». — сказала Мари. — Не перетруди свои наночастицы. Отключив связь, Ситра еще с минуту посидела в машине, прежде чем выйти, словно Мари могла догадаться, что она задумала нечто необычное. — Вы вернетесь, чтобы продолжить путь на юг? — спросила машина. — Да, — ответила Ситра. — Жди меня. Тогда я узнаю пункт назначения. В тот поздний час стоянка была почти пустынна. В круглосуточном кафе и на заправке обслуживающего персонала было в половину меньше, чем в дневные часы. Зона, где находились туалеты и душ, была чистой и хорошо освещенной. Ситра быстро направилась в ту сторону. Ночь была холодной, но в ее мантию были встроены обогревающие элементы и в тяжелом пальто необходимости не было. За ней никто не следил, по крайней мере из людей, конечно. Она не могла отогнать от себя мысли, что на всем пути от машины до туалетов за ней наблюдают камеры гипероблака, возвышающиеся на столбах. Гипероблако не сидело рядом с ней в машине, но знать, где находится жница Анастасия и куда она направляется, было в его компетенции. Не исключено, что гипероблаку были ведомы и ее намерения. В кабинке туалета Ситра сбросила с себя мантию, тунику и легинсы, сделанные специально для нее у особого портного, и надела обычную уличную одежду, которую до этого момента прятала в складках мантии. От этого переодевания ей сделалось слегка не по себе. Особым предметом гордости для жнецов было то, что они никогда не носили ничего, кроме своих мантий. «Каждое мгновение нашей жизни отдано служению нашему делу», — говорила ей Мари. «И мы не имеем права забывать это, как бы нам не хотелось. И наше одеяние есть свидетельство нашего призвания». В тот день, когда Ситра приняла посвящение, жениц Кюри объявила ей, что Ситра Тиранова больше не существует. «Ты, женец Анастасия!» И таковой будешь пребывать до того самого момента, когда пожелаешь оставить землю. И Анастасия желала, чтобы это было именно так. Но иногда ей нужно было побыть просто ситрой. Прихватив подмышкой свернутую Анастасию, она вышла из кабинки туалета. Жнец Анастасия превратилась в ситру, сильную и своевольную, но уже не способную рекламировать автомобильный бизнес. В девушку ничем особенно неприметную, но не для гипероблака, которое проводило ее к ждущей на обочине машине. В самом сердце Питтсбурга располагался огромный мемориал смерти, в том самом месте, где родился жнец Прометей, ставший первым верховным лезвием. Здесь по обширному парку площадью в 5 акров были разбросаны куски черного вулканического стекла, фрагменты нарочно разбитого обелиска. Вокруг этих обломков стояли мраморные статуи, основателей, размерами чуть больше человеческого роста и белый мрамор их фигур, резко контрастировал с бездонной чернотой вулканического стекла. Это был мемориал, призванный покончить с мемориалами как таковыми, мемориал, посвященный смерти. Туристы и школьники со всего света приезжали, чтобы посетить мемориал смерти, где сама смерть пала низ, поверженная жнецами. Здесь приезжие имели возможность еще раз удивиться тому обстоятельству, что в древности люди погибали от естественных причин. От старости, от болезни, в результате катастроф. Со временем весь город превратился в достопримечательность особого рода. Здесь отмечалась смерть самой смерти. То есть в Питтсбурге Хэллоуин праздновался каждый день. Повсюду устраивались маскарады и имитации колдовских ритуалов. После наступления темноты каждая башня в городе становилась башней ужаса. А каждый дом домом с привидениями. Ближе к полуночи ситро пробиралась через мемориальный парк, броня себя за непредусмотрительность. В середине ноября ночью в питсбурге уже подмораживало. К тому же поднялся резкий ветер. А она не догадалась взять с собой пальто. Конечно, чтобы согреться, можно надеть мантию, но это сорвало бы все ее планы и сделало бессмысленным само переодевание. Наночастицы, согревая изнутри, пытались поднять температуру ее тела. Так она хоть не дрожала, но все равно было холодно. К тому же без мантии она чувствовала себя уязвимой. Ногой, в самом общем смысле этого слова. Поначалу, в первые дни работы Манти оказалось ей чем-то нелепым и странным. Нередко она спотыкалась, наступив на длинные полы этого своего наряда. Но за 10 месяцев, прошедших с момента посвящения, она привыкла настолько, что теперь, переодевшись в обычную одежду, чувствовала себя странно. В парке были и другие люди. Большинство из них либо участвовали в организованных здесь же вечеринках, либо мотались из клуба в клуб. Все были в костюмах. Мимо ситр основали вампиры и клоуны, балерины и сказочные звери. Единственным запрещенным костюмом в парке была мантия. Обычным горожанам было строго-настрого запрещено носить одежды, которые хотя бы отдаленно напоминали одеяние жнеца. Ряженые внимательно рассматривали проходящую мимо них ситру. Узнали ли они ее? Конечно, нет. Они так пристально разглядывали ее потому, что в этой толпе она одна была без подобающего костюма. Она бросалась в глаза именно потому, что обходилась без привлекающего внимания наряда. Но Ситра не сама выбрала это место. Место было уже указано в полученном ею письме. «Встретимся в полночь у памятника смерти». Ситра усмехнулась. «Полночь – памятник смерти». Звучит напыщенно, как в романах «Эпохи смертных», но потом она поняла, от кого пришло письмо. Оно не было подписано внизу, просто стояла буква «Л». Даты встречи было указано 10 ноября. К счастью, жатва, намеченная на этот день, должна была состояться недалеко от Питтсбурга. Питтсбург был отличным местом для тайных встреч. Жнецы неохотно заезжали сюда и заниматься своим делом здесь не любили. Местечко казалось им чересчур мрачноватым. Какие-то люди бегают в саванах, окровавленных одеждах, с пластиковыми ножами, веселятся по поводу самых жутких и отвратительных вещей. Женицы, относившиеся к смерти серьезно, видели в этом проявление дурного вкуса. Хотя Питтсбург был самым близким к водопаду, большим городом, жениц Кюри никогда здесь не работала. Убивать кого-то в Питтсбурге – это чересчур говорила она. Поэтому встреча с кем-либо из собратьев по профессии ситре представлялась маловероятной. Единственные жнецы, которых можно было бы наверняка здесь увидеть, были статуи в мемориальном парке, вперевшие надменные взгляды в поверженный черный обелиск. Ровно в полночь из-за большого обломка черного обсидиана вышла мужская фигура. Поначалу Ситра решила, что это один из участников Вечного Хэллоуина. Но фигура была, как и Ситра, без костюма. Свет от фонаря высветил этого человека. И по походке и посадке головы Ситра сразу же узнала, кто это. «Я думал, ты будешь в Манти», — сказал Роуэн. «Я рада, что ты не надел свою», — отозвалась Ситра. Он подошел ближе, и свет упал на его лицо. Он был бледен, словно месяцами не видел солнца. призрака не человек. «Хорошо выглядишь», — сказал Ровен. Она кивнула, но не стала отвечать любезностью на любезность, потому что Ровен совсем не собирался быть любезным. Холодные усталые глаза, словно пережив больше, чем ему хотелось бы, Ровен спрятался от себя и от всего мира за этой холодностью, чтобы уберечь хотя бы частицу своей души. Но вот он улыбнулся теплой, искренней улыбкой. «Здравствуй, Роуэн», — сказала ситро про себя. «Ты прятался, но я тебя нашла». ситро увела роуна прочь от света в тень, где их не мог увидеть никто, кроме инфракрасных камер гипероблака. Но здесь камер видно не было. Не исключено, что они нашли по-настоящему укромный уголок парка. «Я рад вас видеть, жнец Анастасия» сказал Роуэн. «Прошу тебя, не зови меня так, — попросила она. Зови меня Ситрой». Роуэн усмехнулся. «Разве это не будет нарушением закона?» «Из того, что мне известно, все, что ты сейчас делаешь, есть грубейшее нарушение закона». Роуэн помрачнел. «Не верь всему, что слышишь. Но Ситре это было важно, и она должна была услышать это именно от Роуэна. «Правда, что ты убиваешь и сжигаешь жнецов Его явно задел вопрос, в нем он услышал обвинение. «Да, я прерываю жизнь тех жнецов, которые не заслуживают того, чтобы быть жнецами», ответил он, «но в моих действиях нет жестокости. Я прерываю их жизни быстро и не причиняя страданий, так же, как это делаешь ты, сжигая их для того, чтобы их невозможно было восстановить». И женец «Не возражает?» Роуэн отвернулся. «Я не видел Фарадея уже много месяцев», — сказал он. Он объяснил Ситре, что после его побега с Зимнего Конклава в прошлом январе, Фарадей, которого все считали мертвым, увез его в свой дом на берегу Амазонии. Но там он скрывался всего несколько недель. «Мне пришлось уехать», — сказал Роуэн Ситре. «Я услышал зов». Я не в состоянии этого объяснить. Но Ситра поняла. Она знала, что за зов услышал Роуэн. Их тела и умы в течение года подвергались тренировкам, целью которых было создание совершенных убийц. Дело прекращения жизни стало естественной частью их личности, и Ситра не могла упрекнуть Роуэна в том, что он пожелал повернуть свое идеальное лезвие против коррупции которая постепенно инфицировала сообщество жнецов. Но желать и делать – это разные вещи. Были строгие правила поведения, на то и существовали заповеди сообщества жнецов. Без их соблюдения сообщество во всех областях по всему миру будет ввергнуто в состояние хаоса. Но не желая втягивать Роуны философский спор, который все равно никуда бы их не привел, Ситра решила поменять тему. «Ты такой худой!» — сказала она. «Ты хоть ешь? Ты мне теперь будешь мамой?» «Нет!» — ответила Ситра спокойно. «Я твой друг!» «Понятно!» — отозвался Роун несколько уныло. «Друг!» Ситра понимала, куда он клонит. В последний раз, когда они виделись, они оба произнесли слова, которые, как до этого они поклялись, ни в коем случае не должны были сорваться с их уст. В горячке той отчаянной, но принесшей им победу минуты, Роуэн сказал Ситре, что любит ее, а она призналась, что любит его тоже. Но что им с того теперь? Они же живут в двух совершенно разных мирах. Если они будут следовать своим чувствам, добра им это не принесет. И тем не менее, Ситре не хотелось отгонять эти воспоминания, она даже подумала, а не сказать ли ему снова о своей любви но продержала язык, как то и положено, образцовому жнецу. «Зачем мы сюда пришли, Ровен?» — спросила она. «Почему ты написал мне это письмо?» Ровен вздохнул. «Жнецы намереваются поймать меня», — сказал он. «И мне хотелось увидеть тебя перед тем, как они это сделают». Он замолчал, задумавшись. «Ты знаешь, что произойдет, как только они меня поймают? Я буду убит». «Они не смогут этого сделать?» – покачала головой Ситра. «У тебя иммунитет. Осталось лишь пара месяцев. После этого они смогут сделать все, что задумали». Ситре хотелось заронить в душу Роуна хотя бы тень надежды, но она, как и он сам, слишком хорошо понимали реальное положение вещей. Сообщество жнецов желало смерти Роуэна. Даже старая гвардия не одобряла то, что он делает. «Тогда не попадайся им», сказала Ситра. «И если увидишь жнеца в малиновой мантии, беги». «Малиновой мантии?» «Да, это жнец Константин», произнесла Ситра. «Ему лично поручено выследить тебя и доставить к жнецам». Роуэн покачал головой. Я его не знаю. Я тоже. Хотя и видела его на конклаве. Он возглавляет сообщество жнецов бюро расследований. Он из новых или относится к старой гвардии? не то, ни другое. Сам по себе. Друзей у него нет. Во всяком случае, я не видела, чтобы он говорил с кем-нибудь из других жнецов. Не знаю, какие цели он преследует. Может быть, справедливость? Роун рассмеялся. «Справедливость? Вряд ли сообщество жнецов теперь знает, что такое справедливость!» «Некоторые знают, Роун», — это звалась Ситра. И «Я должна верить, что мудрость и здравый смысл в конечном счете восторжествуют!» Роун протянул руку и дотронулся до ее щеки. И она позволила это сделать. «Я тоже хочу в это верить, Ситра!» сказал он. «Я хочу верить, что сообщество жнецов станет таким, каким должно быть. Но иногда, чтобы добраться до места назначения, нужна полная тьма». «Тьма, это ты?» Рован ничего на это не ответил. Вместо этого он проговорил. «Я принял имя Люцифер. Оно означает «светоносный». Но именно так, смертное. «Называли дьявола», — покачала головой Ситра. Роуэн пожал плечами. «Факелоносец всегда отбрасывает самую черную тень. Даже тот, кто присвоил этот факел, незаконно? Мне кажется», — вновь пожал плечами Роуэн, «что я теперь могу присвоить все, что пожелаю». Ситра не ожидал от него подобных слов. А он произнес их таким обыденным тоном, что Ситра была ошеломлена. «О чем ты говоришь?» «Гипероблако», — ответил он. «Оно позволяет мне делать все, что мне угодно, и оно обращается со мной так же, как и с тобой, не говорит и не отвечает на мои вопросы с того момента, как мы поступили в ученики к жнецу Фарадею, то есть оно и сейчас считает меня жнецом». Ситра задумалась. Она думала о том, о чем никогда Роуна не говорила. Не говорила вообще никому. Гипероблако живет по своим собственным законам и никогда их не нарушает, но иногда находит способы их обойти. Гипероблако могло и не говорить с тобой, зато со мной оно говорило, призналась наконец она. Роуэн повернулся к Ситре и приблизил свое лицо к ее лицу пытаясь заглянуть ей в глаза и понять, шутит она или нет. Поняв, что Ситро вполне серьезно, он покачал головой. «Это же невозможно». Я тоже так думала. Но когда высокое лезвие обвинил меня в убийстве жнеца Фарадея, я вынуждена была броситься с двухсотого этажа его резиденции, помнишь? И пока я была мертва, гипероблако смогло проникнуть в мою голову и активировать мыслительные процессы. Технически, пока я была мертва. Я не была учеником жнеца, а потому, пока мое сердце не забилось вновь, гипероблако смогло со мной говорить. Ситра вынуждена была признать, что это было весьма элегантным способом нарушить правила. И Ситра гордилась своей удачей. И что же оно тебе сообщило? Оно сказала, что в будущем я стану играть определяющую роль. «Определяющую?» «Это как?» Ситра удрученно покачала головой. «В том-то и дело, что деталей оно не сообщила. Понимала, что если расскажет мне все, то нарушит закон». Потом Ситра приблизилась к Роуину, теперь она говорила спокойнее, но с большей силой в голосе, веско и с полной серьезностью. «Если бы ты спрыгнул с этого здания и на время умер, — и с тобой бы гипероблако заговорила ситра взяла его за руку это было самое большее что она могла позволить себе я думаю ты тоже играешь определяющую роль я просто уверена в этом поэтому не дай им себя схватить чем бы ты ни занимался Вы можете смеяться, но меня буквально бесит мое собственное совершенство. Люди учатся на собственных ошибках, и я же не могу этого сделать, ибо таковых не совершаю. Когда приходит время принимать решения, я неизменно принимаю самое оптимальное из всех возможных. В целом правильное, и варианты касаются лишь незначительных деталей. Из этого не следует, что у меня нет проблем. Достаточно непросто было исправить то, что человечество сотворилось с Землей в период своей молодости. Нужно было восстановить озоновый слой, уничтожить газы, вызвавшие парниковый эффект, очистить моря и океаны, восстановить тропические леса, а также спасти множество видов, находившихся на грани исчезновения. Мне удалось решить эти проблемы на протяжении одной жизни человека эпохи смертных так как я есть совокупность всех знаний, которыми располагает человечество. Мои успехи показали, человечество было бы само в состоянии сделать то, что было сделано мной. Нужен был просто некто, наделенный безграничной волей и властью. Я располагаю и тем, и другим, волей и властью. Гипероблако